Глава четвертая. Отойти от буквальности. Слова – это то, с помощью чего передается смысл. Если смысл слов не совпадает с их звуковой формой, это прискорбно. Красноречие – в обычае царств, впавших в смуту. Слова там так и льются, но никто уже не задумывается над их смыслом. Все там заняты только тем, как бы в речах унизить или возвысить друг друга. Эти унижающие или возвышающие сбиваются в клики, от их воплей темно небу. Добрые и негодные не отличаются, и от этого управлять царством становится не под силу даже хорошему властителю, не говоря уже о дурном. Главный вред от этого заблуждения в том, что его не считают заблуждением. Поэтому уже в том, чтобы заблуждение назвать заблуждением, содержится отрезвление. Уже в том, чтобы тьму назвать тьмой, содержится свет. Властители гибнущего царства не считают себя впавшими в заблуждение. Если дело обстоит так, то царство гибнет, это несомненно. В царстве Джен было много толкователей писанных законов. Цзычань запретил писанные законы, и тогда Дэн Си стал их истолковывать не устно, а письменно. Примечание. Дэн Си – философ из царства Джен, живший в 545-501 годах до нашей эры. Известен как создатель законов. Конец примечания. Когда Цзычань запретил письменные истолкования, Дэнси стал их истолковывать стихами. Запреты множились, но множились и ответы со стороны Дэнси. От этого стало окончательно непонятно, что можно, что нельзя по закону. Когда же неизвестно, что можно, что нельзя, награды и наказания ведут к тому, что чем строже наказание, тем больше смута. Это ставит государство в безвыходное положение. Следовательно, спор в пренебрежении правдой ложен, познание в пренебрежении правдой фальшивое. Народ, приверженный лжи и фальши, привержен тому, за что карали прежние цари. Ведь именно здравый смысл – критерий правды и неправды. Река Вэй полноводна. Среди семьи одного богача в царстве Джен оказался утопленник. Некто выловил его труп. Когда богач обратился к нему с просьбой о выкупе, тот потребовал с него слишком много денег. Поэтому богач обратился к Денси. Денси на это сказал: "Не беспокойся, никому другому он его не продаст". Тот, у кого находился труп, тоже забеспокоился и пошел к Денси. Ему Денси ответил: "Не волнуйся, кроме как у тебя ему нигде этого не купить". Подданные, испытывающие недостаток лояльности, подобны ему. Если у правителя нет заслуг, и потому он не способен привлечь народ, его обвиняют в том, что у него нет заслуг для приобретения народа. Если же у него есть заслуги, и он приобретает сердца людей, то на него нападают за то, что у него есть заслуги в приобретении народа. Властители, не имеющие собственного верного суждения, меры, В силу этого не в состоянии понять, в чем тут дело. Как это печально. Ведь именно от этого зависят жизнь и смерть, существование и гибель, спокойствие и опасность. Цзичань управлял Джен, когда Дэнси намеренно воспротивился этому. Столковываясь с теми, кто в народе имел тяжбы, он стал брать заведение крупного процесса верхнюю одежду, заведение малого процесса – куртку и штаны. Народ понес ему одежду, штаны и куртки, чтобы научиться сутяжничеству. От желающих не было отбоя. Ложь выдавали за правду, правду за ложь. Так что стало невозможно определить, где правда, где ложь, а понятия о дозволенном и недозволенном менялись, что не день. Стоило Денси пожелать, чтобы кто-то выиграл процесс, и тот его выигрывал. Стоило ему захотеть, чтобы кого-то обвинили, и того обвиняли. Все царство Джен было охвачено смутой. Народ только и знал, что болтать. Страдая от этого, Цзычань казнил Дэн Си и выставил его останки на всеобщее обозрение. Народ тогда покорился сердцем. Правда и ложь получили определенность. Законы и распоряжения стали выполняться беспрепятственно. Между тем, среди людей нашего времени много таких, кто желал бы установить в своем государстве порядок. Но при этом не карать таких, как Денси. Это значит, что жилая порядка увеличивают смуту. В царстве Цы был один служилый муж тот, кому он служил, погиб, но он не последовал за ним в смерти. Как-то он встретил на дороге знакомого, и тот удивился: Ты что, не собираешься умереть? Тот ответил: Да, не собираюсь. Ведь служилый служит из выгоды, а в смерти какая выгода? Раз в смерти нет выгоды, нечего и умирать. Тот знакомый сказал, как же ты можешь людям в глаза смотреть? Тот ответил, а что если бы я умер, я смог бы людям в глаза смотреть? Кто здесь прав, выясняется подробным рассуждением. Например, не последовать смерти за своим благодетелем – великое преступление против долга. Поэтому таким рассуждениям, как приведенное выше, нельзя внимать, поскольку с их помощью невозможно разрешить дело. Совершенно очевидно, что словеса самое дело не разрешают. Слова – это лишь оболочка смысла. Глупо анализировать оболочку, игнорируя ее содержимое. Поэтому в древности люди после того, как воспринимали содержание, оставляли в стороне его словесное выражение. Ведь слова слушают для того, чтобы извлечь содержащийся в них смысл. Если же слушать речи, в которых невозможно найти смысл, то такие речи ничем не лучше сплетен. В царстве Ци был некто по имени Чун Юйкунь, он уговаривал Вэйвана присоединиться к союзу Цун. Убежденный его искусством, Вэйван пообещал послать десять колесниц в помощь царству Чу. Когда воины уже двинулись в путь, некто убедил Вэйвана присоединиться к союзу Хэн. Иван отдал приказ воинам вернуться. И вот, забыв о смысле союза Цзун, Иван проиграл и в деле союза Хэн. Так что, возможно, иметь слишком большие способности хуже, чем не иметь никаких, а иметь слишком умелых ораторов хуже, чем не иметь их вовсе. На одном джоузском треножнике есть изображение искусного мастерового Шуя, закусившего себе пальцы. Так прежние цари стремились показать, что чрезмерное искусство не должно поощряться.